Глава 14. «Ваше императорское высочество! Ваше императорское высочество! Миледи!» Я вздрогнула, когда Илона коснулась моей руки и посмотрела на нее. Девушка выглядела обеспокоенной. Ее брови были сведены, а в глазах читалась неуверенность. «Ваше императорское высочество! Все в порядке? Мы звали вас так долго!» Да, да. Слишком поспешно ответила я. Просто просто я чуть-чуть потерялась в воспоминаниях о лучшем поцелуе в своей жизни. Ничего особенного. Со всеми бывает. И я посмотрела на россыпь жемчужин на подоле своего платья и провела по ним ладонями. Прикосновение бусина к коже немного успокоило нервное возбуждение внутри которая не оставляла меня с того момента, как я в спешке покинула кабинет Армана. Даже предположить не могу, чем бы все могло закончиться, если бы в тот момент, как мы целовались, в комнату не влетел Эстес с каким-то чрезвычайно срочным донесением. Муж не выглядел так, как будто был в настроении заниматься государственными делами. И, вероятно, хотел выпроводить секретаря и продолжить наше с ним интересное занятие. Но тут уже я пришла в себя. Бросила взгляд на хитрющее лицо Эстаса и выскочила из кабинета как ошпаренная. Поговорили, называется. птицы и Тишкин пистолет. Ваше императорское высочество, вы снова куда-то ушли мыслями. Я сглотнула. Обвела взглядом встревоженных фрейлин и потерла лоб. «Леди, мне не здоровиться. Болит голова? Тошнит? Может быть, у вас изменились предпочтения в еде?» Посыпался на меня тут же шквал вопросов. Теперь мордашки девушек стали до безумия любопытными. Я буквально видела, как удлиняются их хорошенькие носики и суются не в свое дело. «Я не беременна», — ровно произнесла я. «Конечно, если не произошло непорочное зачатие». «Моя матушка тоже не сразу это поняла». Сквозь уронила Стефания. «Верно, миледи. Вы уже несколько раз провели ночь с его императорским высочеством. Нельзя быть уверенной». Осторожно произнесла Илона. Я вздохнула. Иногда приятно быть в обществе девушек, одиноко точно не бывает. Но иногда от них начинала трещать голова. Необходимость городить ложь на каждом шагу, а потом еще пытаться в ней самой не запутаться, иногда убивала. «Да, вы правы. Пожалуй, приглашу завтра придворного лекаря. А сейчас мне нужен покой. Мы поможем вам сменить одежду». Тут же отозвались девушки, и я чуть не взвыла. «Да уйдите вы просто уже, Господи ты, Боже мой!» Тем не менее, я позволила им расстегнуть и снять с меня платье, расплести волосы и снять все украшения. И когда я осталась в одной сорочке и улеглась на кровати, девушки наконец ушли, желая мне приятного отдыха. Я же провожала их подозрительным взглядом. Если завтра по дворцу расползутся слухи о моей беременности, с каждой по очереди шкуру спущу. Болтать и сплетничать можно, но только о вещах, прошедших мою цензуру. Выждав еще некоторое время на всякий случай, я уже привычным маршрутом добралась до гардеробной и, к своему удивлению, не нашла на привычном месте моего корсета с брюками. Я встала посреди комнаты, уперев руки в бока. И, нахмурившись, оглядывала полки и вешалки, пытаясь понять, какому доброму человеку пришло в голову переложить мою одежду для практики. Аль я, наверное, постаралась. А может, и фрейлины до моих вещичек добрались. Но не могли же они их далеко спрятать, да? Поэтому я, сдувая падающие на лицо волосы и жалея об отсутствии резинки для волос в этом мире, принялась рыскать в вещах. Я, наверное, была похожа на настоящего крота, пока расшвыривала одежду по всей гардеробной, и моей радости не было предела, когда я, наконец, нашла корсет с брюками. Я плавно спустила бретельки с плеч и перешагнула через оказавшуюся на полу сорочку. Затем надела брюки, зашнуровала корсет и, подхватив плащ, вышла из гардеробной, намереваясь пойти в малый зал через проход для слуг но встала как вкопанная, встретившись взглядом с муженьком. Что он тут делал? Точнее, что он тут делал и почему выглядел так, словно намеревался кого-нибудь убить? Злился на наш поцелуй? Снова биполярка проснулась? Я прищурилась и переплела руки на груди, в упор глядя на него. «Ты что-то хотел, Арман? Мне нужно уйти». Выражение его лица стало еще мрачнее. «Больше в таком виде ты из комнаты не выйдешь», — проговорил он своим низким голосом. «Да, у меня, как обычно, мурашки побежали по телу от этого тона. Но вот суть его слов мне не нравилась совершенно. Мои брови взлетели вверх, и я фыркнула. «Прости, ты мне будешь указывать, как мне одеваться?» «Да». Его глаза прожигали меня насквозь, под этим взглядом я чувствовала себя голой, поэтому едва смогла подавить желание накинуть на плечи плащ. Он поцеловал меня. Он ревновал меня. А сейчас диктовал мне, как одеваться. Тут не нужно быть пядей во лбу, чтобы сложить два и два. Но такого ведь не могло быть, правда? «Армен не мог. Влюбиться в меня? Ведь так? Это просто какая-то чушь. Он не мог. Нам нельзя. Мы из разных миров. Через полгода я вернусь в свой мир. И что тогда буду делать? Какой вообще мужчина может сравниться с Арменом?» Паника, как ядовитый цветок, медленно разворачивала свои лепестки в моей груди. И меня с ошеломляющей ясностью накрыло осознание, что я заигралась. Разум снова и снова говорил мне о том, что от Армана нужно держаться подальше. Он опасен. Не для моей жизни, но для моего сердца. Но я, как дура, велась на поводу у мимолетных чувств, следуя за их порывами, как и лист, подхваченный ветром, пока не стало слишком поздно. Барьеры вокруг моего сердца дрогнули, готовые рухнуть, но я просто не могла этого допустить. Не то время, не то место, не тот человек. Если я позволю себе, позволю нам перейти эту черту, то что я буду делать, когда все закончится? Когда вернется Элиша, когда я со своими двумя миллионами долларов вернусь в родной мир? Что тогда будет со мной? Я не готова это узнавать. Я боюсь. Мне страшно до черных точек перед глазами. Я сглатываю, отступаю на шаг назад и выдаю ему кривую улыбку. Армен, послушай меня. Я вела себя неправильно. Я не имела права врываться в твой кабинет и требовать от тебя каких-либо объяснений. Начинаю я мягким успокаивающим голосом. Он прищуривает свои светло-голубые глаза, пронзая меня взглядом. И его тело застывает. Плечи деревенеют, напрягаются руки, сжимаются челюсть. Ему не нравится то, что я говорю, а то, что я собираюсь сказать, не понравится еще больше, но все что угодно, чтобы обезопасить себя. Да! Я никому и никогда не признаюсь в этом. Но на самом деле я маленькая трусишка. Я могу сколько угодно фривольничать, флиртовать, шутить или огрызаться, пока это безопасно. Пока эти отношения не глубокие, пока они не касаются напрямую моего сердца. Но стоит кому-то подойти слишком близко, и я даю деру, как пугливый олененок. Вот о чем мы должны были поговорить в кабинете. Вот с чего мне нужно было начать в кабинете. Именно с того, чтобы прояснить наши отношения, обезопасить себя, а не выяснять, по какой причине он чуть не поцеловал меня. В конце концов, мы друг для друга никто. И никогда не будем чем-то большим. В первую нашу встречу ты сказала, что тебе не нужна жена. Я полностью с тобой согласна. Мне тоже не нужен муж. Все, что я хочу, это спокойно жить в темной империи и, может быть, капельку уважения и любви от общества. На последних словах я позволяю себе улыбнуться, сводя все к шутке. Ты знаешь, мы не говорили об этом раньше, но я не против, если ты заведешь любовницу. Сердце ноет, противясь моим словам. Заткнись, глупая, для тебя же стараюсь. Я перевожу дыхание, растягиваю губы шире и дергаю плечом, словно говорю о какой-то незначительной ерунде. Или несколько любовниц. В любом случае, давай отныне видеться не чаще одного раза в неделю. Я думаю, это будет полезно и тебе, и мне. Армен все еще сверлит меня взглядом, выглядя так, словно находится в шаге от того, чтобы свернуть мне шею. Я про то. Продолжаю я, плюя на инстинкт самосохранения, который говорит мне замолчать. Что мы больше не приходим в комнату друг друга, не врываемся в кабинеты и, конечно же, не говорим, кто в чем должен ходить или с кем общаться. Давай просто жить, как очень-очень дальние знакомые. И я сжимаю похолодевшие пальцы в кулаки. Ты согласен? Ты закончила спрашивает арман ровным тоном но я вижу выражение его глаз и читаю язык его тела он ни разу не спокоен я киваю и невольно делаю шаг назад мужчина сжимает челюсти и на его скулах играют живлоки он выдыхает и вдруг в пару шагов оказывается рядом со мной Я сглатываю и хочу снова отступить, но Арман сжимает мои плечи, отрезая мне возможность сбежать. Его взгляд слишком глубокий и слишком пронзительный. Он будто видит меня насквозь, проходится по моим страхам и секретам рентгеном. Мне не нравится. Мой детектор опасности просто вопит о том, что мы в красной зоне и нужно бежать. Он вопил мне об этом и раньше. Наверное, его все же стоило послушать. «У меня не будет любовниц. Мы не будем видеться раз в неделю. И мы не дальние знакомые. Ты моя жена». Я выдаю ему улыбку и пытаюсь вырваться, но он слегка встряхивает меня, будто хочет привести в чувство. Мое тело замирает, а затем по коже бежит дрожь, Когда я чувствую, как он скользит руками по голой коже моих плеч, задевает ключицы, шею и обхватывает мое лицо ладонями, Арман смотрит на меня очень серьезно, и на дне его небесных глаз так много всего, что я начинаю задыхаться. Но он гладит большими пальцами мои щеки, и это странным образом успокаивает меня. Прости меня. Тихо говорит он, и меня с ног до головы пронзает незнакомое и странное чувство. Это последнее, что я ожидала от него услышать. За что ты извиняешься? За то, как вел себя с тобой. Но обычно я был либо в бешенстве, либо в ужасе. Все внутри меня резонирует с его словами. И я сглатываю, потому что барьеры вокруг сердца вновь дрожат и вот-вот готовятся рухнуть. Мне нужно бежать. Я пытаюсь дернуть головой и закрываю глаза. «Я не хочу знать. Я не хочу ничего о тебе знать, Арман». «Но у тебя нет выбора», — произносит он, и я чувствую, как его лоб прижимается к моему. У тебя нет выбора, потому что ты моя, и я никуда тебя не отпущу. Пойдем. Арман вдруг отпускает меня, и на мои плечи опускается его камзол. Он теплый, и от него исходит этот сводящий меня с ума свежий, с горечью запах. Сам того не зная, мужчина использует тяжелую артиллерию, и мне все сложнее и сложнее держать оборону. Чувствую, как он берет меня за руку и куда-то ведет. Мне приходится открыть глаза, и я вижу его спину, когда мы подходим к проходу для слуг. Арман открывает мне дверь и пропускает меня вперед. Заходит следом, и через пару шагов перед нами возникает другая дверь. Ее никогда не было здесь прежде. Я абсолютно уверен в этом мне хочется спросить об этом но потом я вспоминаю слова джанет о том что эти проходы были сделаны при помощи темной магии наверное объяснение непонятно откуда взявшиеся двери кроется здесь же но к моему еще большему удивлению мы вдруг выходим в портретные галереи хотя я абсолютно уверена что она находится на этаж выше моей комнаты это что же получается Проходы для слуг — это что-то вроде мини-телепортов? Армен неспешно ведет меня вдоль стены и останавливается напротив уже известного мне портрета Тайрона Дельфа. И я вопросительно приподнимаю брови, глядя на мужа, пытаясь понять, что мы здесь делаем. На самом деле, мне даже немного любопытно, как мы перешли от «ты моя» к Давай полюбуемся на моего древнего предка. Как много Эстес рассказал тебе о роде Дельф. Вдруг спросил Арман, глядя на меня. Я дернула плечом, кутаясь в его камзол. Не потому, что он приятно пах, а потому, что здесь холодно. Очень холодно. Не так много. Он сказал, что твои предки были... Хм, демонами? «На самом деле, мне бы хотелось, чтобы Арман разуверил меня в этом». «Но он напротив кивнул». «У Тайрона была жена, Эленсия. Она пришла в наш мир вместе с ним. В книгах пишут, что они...» Тут Армен слегка скривил лицо. «Очень любили друг друга». «Эта заминка не прошла мимо меня». И я вгляделась в лицо мужчины внимательнее. Но когда Тайрон создал империю, его жена, а вместе с ней и окружающие его люди, начали сходить с ума. Женщины становились одержимыми, а мужчины хотели его убить. Стоило им увидеть Тайрона, как их рассудок мутнел, и они теряли над собой контроль. Кто видел его лишь единожды, восстанавливались, кто больше – нет. Я обратил внимание на то, что голос Армана стал отстраненным, Но вместе с этим его тело снова напряглось, а руки сжались в кулаки. Он рассказывал историю своего предка. Но отчего-то возникло ощущение, что здесь кроется нечто большее. В моей памяти всплыли слова Эстеса. Говорят, сила Тайрона была настолько огромной, что сводила людей с ума. Едва они встречались с ним взглядом. От него ее переняли его потомки, но ни один из них не был так опасен. Эта чудовищная сила – ваше императорское высочество, и Армен унаследовал ее. По моей коже побежали мурашки, и я резко вскинула голову, всматриваясь в Армена. Но ведь он был на свадьбе, на балу, разговаривал со множеством людей, и никто при этом не сходил с ума. Эстес соврал, или здесь нечто другое? Эленсия была с ним больше всех. Она словно была отравлена им, и для нее не было противоядия. Она стала опасной для окружающих, и ее заперли в комнате. А потом в один день она выбросилась из окна. Я сглотнула. Звучало жутко. И что же Тайрон? Тайрон создал коридор, который сейчас используют слуги. Он не мог попадаться никому на глаза, но ему нужно было управлять империей. В его кабинетах и приемных залах стояли плотные ширмы, а передвигался он через проходы меж стен. Но существовало пророчество, что в этом мире был род, у жилых женщин которого текла кровь, что могла усмирить его силу. Мои брови взлетели вверх. Он потратил долгие годы на то, чтобы отыскать женщину, но все же нашел, ей оказалось женеврогианская. Именно она и стала его новой женой и матерью его детей. Арман замолчал и еще некоторое время смотрел на картину, а потом перевел взгляд на меня. Что-то напоминает? У меня не было слов. То есть до встречи со мной Арман не мог ни с кем видеться, совсем как его предок, от которого он унаследовал свою силу и поэтому он взял в жены принцессу королевства Ток, потому что именно в их роду были женщины, способные усмирить силу Тайрона, но я нахмурилась, что-то здесь не сходилось. Я ведь не была из королевского рода Ток. Моя мама была алкоголичкой, которая забеременела, будучи еще подростком. Отца я не видела ни разу в жизни». «Как ты понял, что моя кровь подействует?» — спросила я, прищурившись. «Мы встречались с тобой в прошлом, лет пять или шесть назад. Мои слуги взяли у тебя немного крови и отдали мне. И после мы с тобой впервые увиделись. Хотя ты и не знала, кто я такой, а ты показалась мне совершенно другим человеком. Мое замешательство росло». Предположим, что кровь Элиши и правда на него подействовала. Так и должно быть. Но моя-то почему? Но сейчас совершенно не время и не место об этом думать. Я встретила его взгляд и прямо спросила. «Зачем ты рассказываешь мне об этом, Армен? Ты ведь с самого первого дня знал, что я та самая, разве нет? Но это не мешало тебе смешивать меня с грязью». Тогда зачем все это? Я неопределенно махнула рукой. Я давила на него. Мне хотелось, чтобы он ушел, совсем как в тот раз в моей спальне, когда мне приснился кошмар. Но вместо того, чтобы сбежать, мужчина сделал шаг ко мне, не отрывая от меня взгляда. «Я ведь уже говорил, что боялся». «Чего?» «Тебя? Себя?» На самом деле, сила Тайрона была со мной не с рождения. Она проснулась в четырнадцать. И с этого возраста я стал говорить себе, что мне нравится быть одному, что мне противно присутствие в моей жизни кого-то еще. Я настолько цеплялся за эти слова, что в итоге поверил в них. Армен говорит об этом ровным тоном, словно это ничего не стоит. Но ведь реальность куда более болезненна. Даже не могу представить, что значит остаться в полной изоляции от людей, не видеть их лиц, разговаривать с ширмой и передвигаться по тайным ходам, лишь бы не попасться никому на глаза. Я не хочу этого. Не хочу представлять, но перед моими глазами невольно встает образ маленького Армена, который находится в абсолютной темноте и одиночестве. «А что твои родители?» Впервые с начала этого разговора мужчина сжимает челюсти и отводит взгляд. Он молчит, и я думаю, что он так и не ответит, но в конце концов Арман отрывисто произносит. «Они не верили. Не верили, что я унаследовал силу Тайрона. А может быть, думали, что достаточно сильны, чтобы не поддаться ей». Родители часто виделись со мной после пробуждения силы, и они сошли с ума. По моей коже табуном бегут мурашки, а глаза от чего-то начинают жечь. Может быть, потому что отчасти мне это знакомо? Остаться без родителей в раннем возрасте. Да, моя мама жива, и я люблю ее, но я не могу сказать, что она испытывает ко мне те же чувства. Именно поэтому я и ушла. Как и у меня, рядом с ним не было бы никого, кто обнял бы его и сказал, что любит, и что все будет хорошо. Как и я, он рос в полной неизвестности о том, каким будет его будущее и наступит ли когда-то просвятие. И как и я, он убедил себя в том, что ему никто не нужен. Тогда почему? Спрашиваю я, и мой голос на грани шепота. Я боюсь. Я в ужасе. Я не могу преодолеть это, так почему он может? Армен ловит мой взгляд и вновь обхватывает мое лицо ладонями. Я замираю, привычно пойманная в ловушку этого взгляда. Когда ты пришла в мой кабинет, действие твоей крови уже спало. Поэтому я запретил упускать тебя. «Боялся, что станешь одержимой, как и другие. Но ты ворвалась, требуя объяснений, и ни на миг я не почувствовал твоей жажды». «Жажды?» Уголки его рта дергаются в намеке на улыбку. И меня вдруг окутывает теплом его взгляда. Это настолько неожиданно, что я пропускаю удары, и он несется прямо к моему барьеру. Твоя кровь лишь притупляет мою силу, но женщины все равно вожделеют меня. За долгие годы я привык презирать это. По его лицу пробегаются странные эмоции. Он сглатывает, словно на мгновение погружаясь в свои воспоминания, но вскоре его взгляд проясняется, и Арман вновь вглядывается в мое лицо, словно находя в нем ответы на все свои вопросы. «Меня бесил этот голодный взгляд, но я никогда не ощущал ничего подобного от тебя. Кажется, ты первая женщина, кто так яростно меня ненавидит. И даже без действия крови ты все равно осталась собой, и...» Он вдруг закрывает глаза, вжимается своим улыбом в мой и тяжело выдыхает. «И...» «Мне надоело испытывать это вечное раздражение и беспокойство о том, где ты, кому ты сейчас улыбаешься, кто занимает твои мысли, что происходит между тобой и этим щенком. Ты сводишь меня с ума, и я устала отрицать это». «Почему ты всё это говоришь мне?» «Спрашиваю его на грани слышимости». Я уже говорил тебе. Он вновь встречает мой взгляд, и уголок его рта дергается. Я ненавижу ложь и не прощаю ее, даже самому себе. А я уже довольно долго отрицал то, что чувствую к тебе. И мне это не нравится. Внутри меня все переворачивается. Ведь я самая настоящая лгунья, трусиха и лгунья. Он ловит каждую эмоцию, что мелькает на моем лице. И Бал правит страх. Наверное, это чувство ему знакомо, потому что Арман продолжает поглаживать мои щеки, словно успокаивая. Я уже сказал тебе. У тебя нет выбора. и Я все решил. Ты моя, и ты никуда от меня не денешься. Я качаю головой и, наконец, вырываюсь, отталкиваю его, отхожу на безопасное расстояние, возвожу почти рухнувшие барьеры. Боги, дайте мне сил. Почему эмоциональные потрясения не были прописаны в контракте? «Армен», — говорю я, — «ты...» Я уже сказала тебе. Я твердо встречаю его взгляд. «Мне не нужен муж». Он молчит некоторое время, просто разглядывая меня, а затем произносит слова, которые заставляют меня вздрогнуть. «Ты тоже боишься. Я не знаю, чего именно, но ты просто в ужасе. И я не дам тебе сбежать». Я недовольно смотрю, как он по-хозяйски укладывается в моей постели. Больше мне не хочется, чтобы он ночевал здесь. Не после того, как мы с моим сердцем подошли к опасной отметке влюбленность. Просто иди в свою спальню, шеплю я, отбирая у него одеяло. Он игнорирует меня и поворачивается на бок, устремляя на меня свой взгляд. И этим делает ситуацию только хуже. Мне неуютно. Глядя так, Арман словно напоминает мне о том, что я обычная трусишка. Кто-то сказал бы «отпусти ситуацию и позволь чувствам править бал». И часто я именно так и делаю. И обычно из этого даже получается что-то хорошее. Но не в этот раз. Ставки слишком высоки. И я кутаюсь в одеяло и прячу голову, отворачиваясь от армана, и делаю возможное и невозможное, чтобы забыть о существовании до чертиков привлекательного, влюбленного в меня мужчины, На второй половине кровати. Его просто нет. Точнее, он есть. Но он не мой. Он муж Элиши. Сердце в ответ на эти мысли с тоской ударяется о грудную клетку. И я мысленно киваю. Да, именно. Это тебе сейчас больно. А ты представь, что будет, если наш барьер падет. И мы позволим тебе себе окончательно рухнуть с головой в эти чувства. Тогда парой болезненных уколов ты не отделаешься, дорогое сердце». Подобные мысли совершенно не способствовали засыпанию, а потому я еще некоторое время верчусь на месте, стараясь случайно не задеть Армана. Наконец, успокоившись, я выдохнула и приказала себе забыть обо всем. Я редко обдумывала свои чувства и рефлексировала. Каждый раз это было слишком больно или муторно. Вот и сейчас не буду размышлять об этом. Лучше подумать о том, какое платье мне заказать у моего чудесного модельера для церемонии способностей. Вот это будет дело. «Элиша!» – вырывает меня из моей фантазии голос Армана. А я ведь уже почти смогла себя убедить, что нахожусь одна в этой огромной кровати. «Элиша, я знаю, что ты не спишь». Я приоткрыла один глаз и осторожно повернула голову, встречая в темноте взгляд Армана. Он выглядел задумчивым, все это время рассматривая меня. «Что за кошмары тебе снятся?» «Тут же отворачиваюсь». Это не твое дело. Мое. Ты моя жена. Только на бумаге. Фыркую я, а в следующее мгновение он уже нависает надо мной. Его взгляд ловит меня в ловушку, а затем он улыбается, и мое глупое сердце пропускает еще один удар, ослабляя броню. Если дело только в этом, я упираюсь ему в грудь ладонями, отталкивая. «Нет, боги, не в этом дело. Хорошо. Мы муж и жена. Доволен?» Армен не сдвигается с места, а затем внезапно приникает ко мне и зарывается лицом в мои волосы. И Я замираю. Чувствую его дыхание на виске и сглатываю, не в первый раз замечая за ним эту странную любовь к моим волосам. «Что ты делаешь?» Спрашиваю я почему-то севшим голосом. «Ты так приятно пахнешь», — отвечает он своим низким тоном, запуская толпу мурашек по моей коже. «Сердце — Ятишкин пистолет. Ты там вообще держишься или как?» «Меня успокаивает твой аромат». Я сглатываю. Правильно говорят, что не нужно задавать вопросов, если не готов получить ответы. «Слишком много честности», – Борчу я и вновь отпихиваюсь от него. На этот раз он поддается и перекатывается на бок, но вместе с этим перекидывает через мой живот руку, а другой привлекает меня к себе, отчего я оказываюсь в своеобразной колыбели его объятий. Я не признаюсь даже самой себе, насколько это приятно». А затем он прижимается губами к моей макушке и тихо выдыхает. «Спи, Лиша, Кошмары к тебе не придут». И, закрывая глаза, я почему-то верю в это.